Послесловие. Международный человек в своем времени и пространстве. Поздней весной 1992 года, когда получила огласку идея молодых политиков выдвинуть Ленарта Мери кандидатом в президенты Эстонской Республики, мы с Мехкелем Муттем сидели в ослинной конюшне и беседовали. Мехкель задумчиво комментировал – Леннарта президентом эта идея мне нравится, это и впрямь интересная идея. Сам при этом с легкой улыбкой на губах хитро поглядывал по сторонам. В глазах отражался ход мысли, в котором он уже представлял себе Ленарта Мэри президентом, как это могло бы выглядеть и как Ленард повел бы себя в этой роли. Международный человек пришел к читателю через два с лишним года, в 1994 когда Ленард Мэри уже более года пребывал на президентском посту. Раскрыв книгу, иные читатели наверняка ждали, что там предстанет президент Мэри. Если не как представитель власти, то хотя бы как человек, но нет... Международный человек не вышел из личины Рудольфа, шефа канцелярии номер четыре. Читатель, конечно, может спросить, не будет ли восприниматься такое ограничение несколько искусственным. По всей вероятности, не будет. Президент мэри был все же совсем другим человеком, нежели мэри-министр иностранных дел. Будучи президентом, он смог удивить, поразить, потрясти, испугать, кто как это воспринимал, даже тех, кто хорошо его знал на посту министра иностранных дел. Он перевоплотился в президента быстро и основательно, сохранив все то, что делало его международным человеком, и в то же время обретя черты, присущие правителю, Леннард освоился на своем высоком посту молниеносно. Так что иные давние друзья перестали его узнавать, разочаровались в нем или даже обиделись. Для многих он исчез в недосягаемой выси. Очевидно, никто лучше, чем Леннард, не осознавал, что международный человек может быть на равных только с международными людьми. Миккельмуть, который близко знал Ленарта много лет, задолго до того, как борьба за независимость сделала их коллегами в совершенно неожиданном месте в мире дипломатии, должен был видеть в нем эту способность к адаптации, сотворившую из писателя и кинематографиста, государственного чиновника и министра. Во всяком случае, он испытал это на своей шкуре. И, как явствует из книги, не всегда безболезненно. ленард умел соединить свою мощную силу творчества с властью, которую давала ему должность министра, и это не раз загоняло его коллег в ловушку. ленард был оригинален не только в борьбе за свободу, но и в умении так запрячь своих подчиненных, что их личная жизнь переставала существовать, причем они сами порой не понимали, как это произошло. Леннард умел управлять людьми и иногда пользовался этим умением лишь из желания укрепить свой авторитет, разумеется, создавая тем самым напряженность в отношениях. В то же время он легко снимал эту напряженность только одному ему свойственной улыбкой, появлявшейся на его губах в самый неожиданный момент и сопровождавшейся похлопыванием по плечу и несколькими ободряющими словами, по-отечески, но иногда с извинениями, и обида сменялась благодарностью. Возможно, не стоило бы рассказывать здесь эту черту характера Ленарта, если бы у нее не было столь сильного и далекого простирающегося воздействия. Он мог в эту ловушку завлечь очень влиятельных вершителей судеб международного масштаба одновременно. С поиском возможности обменяться мыслями с Леннартом Мэри, государственные деятели боялись попасть в неловкое положение, которое иногда приводило к тому, что опытные государственные мужи шли в некоторых вопросах на уступки, идя по пути наименьшего сопротивления. Именно это и нужно было Эстонии, которая боролась за свое место под солнцем. Вряд ли кто-нибудь из эстонских читателей сомневается, что международный человек Рудольфа – Ленард Мэри. С другими действующими лицами дело обстоит сложнее. Люди, работавшие в то время в Министерстве иностранных дел, конечно, узнали многих деятелей – Однако некоторые персонажи представляют собой обобщенный портрет, так что нет смысла искать в них конкретных прототипов. Не стану этого делать и я, а буду придерживаться авторских действующих лиц, позволяя себе лишь некоторые дополнения. Хотя при чтении книги легко понять, в какие годы происходило действие, Автор все же свободно обращается со временем. События международного человека происходят в более короткий промежуток времени, чем в действительности. На самом деле независимость не была еще восстановлена во время исполнения миссии, описанной в книге. И закон о гражданстве появился на повестке дня лишь год спустя. Пищевое мыло, талоны, пакеты и номенклатурные магазины, куда можно было попасть только привилегированному сословию, относятся ко времени, когда Рудольфа осуществлял свои самые лучшие танцы и Пакс командовал парадом. Те, кто будет искать в международном человеке историю Министерства иностранных дел, ошибаются – Произведение охватывает лишь часть многочисленных событий, произошедших в этом ведомстве в 1990-1991 годах. К сведению тех, кто захочет в дальнейшем углубиться в эту тему, Михкельмуть сосредоточился на ярких личностях и запоминающихся событиях оставив в стороне хронологию и бессмысленную рутину. Местами при чтении книги перед глазами предстает замок Кавки, но это может быть лишь моя ассоциация. Больше хронологических событий происходит во второй части книги «Миссия». Но обстановка, атмосфера и человеческие отношения, царившие в то время в канцелярии номер четыре, передано весьма точно. Конечно, у разных участников тех событий могут быть разные точки зрения на происходившие события. В произведении художественной литературы, естественно, приходится учитывать сознательное заметание следов, особенно при описании героев и их особенностей. Нигде ведь не сказано, что читателям все нужно преподнести на блюдечке. Картина в целом абсолютно точно соответствует реальной обстановке, и тот, кто прочитает книгу, наверняка получит о тогдашнем Министерстве иностранных дел более точное представление, чем в сухом документе. Чтобы свести воедино книгу и Министерство иностранных дел – Придется погрузиться в обстановку Эстонии начала 90-х годов и разобраться, как выглядело управление государством в тех условиях. В марте 1990 года состоялись первые относительно свободные выборы в Верховный Совет Эстонской ССР, в результате которых абсолютное большинство получило пестрое и довольно разобщенная группа людей, состоящая преимущественно из передовой интеллигенции, требовавшей восстановления независимости Эстонии. Главой правительства стал Эдгар Сависар. Верховный Совет потерял приставку «СССР» и взял курс на восстановление независимости. Однако атмосфера при этом существенно не изменилась. Мы по-прежнему были в плену у вырождающегося СССР, который все меньше был способен подавлять стремление Эстонии к независимости. Парадоксальным образом мы духовно отвоевали себе свободу, но физически все еще были в цепях. Как известно, такая свобода очень хрупка, И висящий над головой топор каждую секунду напоминал, что может случиться, если цепи начнут удушать дух. Однако благодаря свободному духу стало возможно общение с внешним миром, которое постоянно расширялось и множилось. У эстонских эмигрантов появилась возможность открыть для себя родину, а через них... Отечественные эстонцы впервые смогли глотнуть воздух свободного мира. Так появилась возможность в конце марта 1991 года осуществить миссию. Однако Эстонская ССР никуда не исчезла. Никто в мире не смотрел на Эстонию как на самостоятельное государство. Хотя в дипломатических кулуарах уверяли, что советская оккупация и аннексия не признается, и политика непризнания продолжается, однако на практике это неловкое обстоятельство всячески старались обойти. К правительству Эстонской Республики относились так же, как к правительству любой другой республики СССР как к органу власти местной административной единицы, чья сепаратистская деятельность была достойна скорее осуждения, чем поддержки, ибо это расшатывало позицию любимца Запада Михаила Горбачева и ставило под угрозу перестройку. Эстонское правительство действовало, следуя государственным устоям, и Конституции советских времен. Поскольку руководящая и направляющая сила Коммунистическая партия Эстонии, территориальная ячейка ЦК КПСС, исчезла, то возникла ситуация, когда правительство было обезглавлено и не могло справиться с положением дел без руководства Центрального комитета. Разделение властей – свойственная парламентской демократии, а также единство государственного аппарата, свободного от идеологии, не укладывались в советскую систему, и новое правительство не могло, а может не хотело это изменить. Во всяком случае, министерства оставались управляющими ведомствами в своей сфере, и министры, руководителями среднего звена, как это было раньше. Верховному Совету в такой системе ничего не оставалось делать, как единодушно одобрять предлагаемые решения. Но Верховный Совет больше не подчинялся, и Эдгару Сависеру уже через несколько месяцев стало очень сложно принимать решения. В постсоветской Эстонии организовалась конфедерация ведомств, в которой каждое министерство требовало в своей области полноты власти, но целостного государственного управления пока не было. Межведомственное координирование было чрезвычайно слабым. Вместо того, чтобы реорганизовать правительство в духе парламентской демократии, глава правительства решил восстановить координирующую крышу советских времен под новым названием. Функцию Центрального комитета стала выполнять Государственная канцелярия, где создали отделы, которые непосредственно подчинялись премьер-министру, и которые направляли и разделяли деятельность министерств. Из координирования ничего толком не получилось, но проблем возникло много, и министры разом перестали понимать, зачем они вообще нужны. Парадоксальным образом, часть министерств оказалась в оппозиции к премьер-министру и государственной канцелярии, Успех же деятельности министерства зависел от того, насколько хорошо министр ладил с главой правительства, а порой и от того, как он умел себя подать. В этот котел попало и Министерство иностранных дел. В Эстонской ССР, как это было свойственно всем советским республикам, Министерство иностранных дел было, по сути, консульством КГБ, которая выдавала загранпаспорта, выездные визы, занималась зарубежными эстонцами, навещавшими своих родственников на родине. Первоочередной задачей Ленарта Мэри, вступившего в должность министра иностранных дел в правительстве Сависара, было создать практически на пустом месте новое министерство или, если иметь в виду преемственность, восстановить. Поскольку эстонцев с дипломатическим опытом можно было пересчитать на пальцах одной руки, и те служили в Министерстве иностранных дел СССР, Леннард Мери должен был найти людей, с которыми это возможно было бы осуществить. Восстановленное Министерство иностранных дел Эстонии буквально впитало в себя образованную молодежь, у которой не было за спиной груза советских времен и которые владели иностранными языками. Так на дипломатическом поприще оказались признанные деятели культуры, в том числе и михкельмуть молодые политики и зарубежные эстонцы. А также некоторые уже упомянутые советские дипломаты, у которых после длительной работы на службе у чужого государства эстонский язык успел заржаветь, и которые не могли взять в толк, почему Эстония не хочет оставаться в Советском Союзе. Ситуация напоминала 1918 и 1919 годы, когда Отсутствие дипломатического опыта возмещали любовью к Отечеству и широкий кругозор. Укомплектованное таким образом министерство не могло создать рутинный стиль работы, напоминавший отлаженный государственный механизм в каком-нибудь государстве с давними традициями. Даже эстонское министерство иностранных дел 30-х годов Скорее, это был творческий коллектив, где царила академическая свобода, а не бюрократическая дисциплина. Именно такой стиль работы соответствовал положению, когда у Эстонии отсутствовали налаженные дипломатические отношения, и нужно было быстро реагировать... На исходящие из Москвы всевозможные начинания нужно было поведать миру об истории Эстонии, ее правовом статусе, народных чаяниях и устремлениях, и найти международную поддержку. Вряд ли с этим успешно справилась бы закоснелая, состоящая из замшелых чиновников бюрократическая машина. Министерство иностранных дел нуждалось в людях, у которых было достаточно знаний об истории Эстонии и ее положении, и которые могли бы убедительно общаться как с зарубежной общественностью на официальном уровне, так и посредством прессы. И Ленард Мэри находил таких людей. Михкельмуть устами главного героя описывает напряжение, царившее в канцелярии. А напряжение действительно имело место быть, хотя и не столь драматичное. В какой-то степени оно было вызвано противоречиями между поколениями, но прежде всего порождалось различиями в образе мыслей и мировоззрении к сожалению это проявилось в принципиально важных вопросах вплоть до того каким путем должна пойти эстония в восстановлении независимости на кого ориентироваться на кого опираться где искать союзников на самом деле существовала пропасть между разными представлениями о том Будем ли мы надеяться на милость Москвы, стараясь всячески ее задобрить и уж точно не раздражать, или начнем активно действовать в свободном мире, доводя эстонский вопрос до сведения мировой общественности настолько решительно, насколько можно при этом не считаться с тем, что думает Москва? Особенно острые разногласия возникли между молодыми политиками и бывшими дипломатами по весьма простой причине. Молодые политики просто не доверяли дипломатам Чечеринской школы. Подливали масло в огонь недоверия некоторые шаги дипломатов в восточном направлении, которые означали все, что угодно, только неравноправное партнерство». Возможно, это недоверие было несколько преувеличенным, и эти начинания были направлены не против Эстонии, а возникали по привычке общаться с московскими товарищами как с хозяевами. Это недоверие разделял и Леннард, вследствие чего все начинания дипломатов, прежде чем пойти в ход, просматривались глазами молодых политиков дипломаты жили в добровольной изоляции, мало с кем общались и выходили из своих кабинетов только в случае крайней необходимости. С зарубежными эстонцами напряжения не было. Временами могло раздражать взаимное умниченье, потому что у молодых политиков и зарубежных эстонцев была крайне высокая самооценка, когда разговор ограничивался поучениями, которые обычно заканчивались тем, что каждый оставался при своем мнении. Но цели были общие. Между дипломатами и зарубежными эстонцами практически не было контакта. Обе стороны настолько чуждались друг друга, что не было даже никаких трений. Парадоксальным образом молодые политики становились порой посредниками между дипломатами и зарубежными эстонцами. Стиль руководства министерством у Ленарта, безусловно, не был обычным. Он оставался прежде всего визионером, из него так и не получился администратор. Разумеется, нельзя сказать, что дух не справился с властью. Властью Ленарт умел пользоваться, и даже очень хорошо. Тем трагичнее было работать рядом с ним, чиновничьей душе» привыкшие беспрекословно выполнять приказы начальства. И когда этот приказ почему-либо нельзя было исполнить, чиновник был готов накинуть петлю на шею. Леннартовские тезы, что во время освободительной войны не было обеденного перерыва и что надо работать 25 часов в сутки, были задуманы вовсе не для исполнения, а для информации к размышлению. Ленард зачастую тут же забывал отданное распоряжение и почти никогда не сердился, если оно оставалось невыполненным. К тому же Ленард порой сознательно давал поручения, которые невозможно было выполнить. Но этим никто не злоупотреблял. Большинство работников Министерства иностранных дел работали с искренним энтузиазмом, зачастую на грани своих возможностей. Леннард скорее прижимал тех людей, которые лезли из кожи вон, чтобы выполнить нереальные задания, но не трогал тех, кто оставлял их невыполненными. Хотя возражений он особенно не терпел – Но забывчивость воспринимал спокойно, потому что Леннард не выносил глупости и был твердо уверен, что человек, старающийся выполнить невыполнимое, должен быть глуп. Субординацию Леннард не больно-то признавал. Общаясь с подчиненными, он время от времени сознательно ее игнорировал, порождая среди чиновников зависть и обиду. Например, проходя мимо какого-нибудь начальника отдела, просто не обращал на него никакого внимания. Он прекрасно осознавал свое положение, и личные отношения в своем министерстве всегда считал более важными, чем должностные. Он предпочитал общаться на личном уровне, даже в сугубо деловых отношениях и у многих коллег оставалось впечатление, что он обращается к ним не как к коллегам, а как к друзьям. Например, с молодыми политиками, несмотря на большую разницу в возрасте, были именно такие отношения, причем не всегда гармоничные. И тот, и другие умели капризничать и зачастую откровенно высказывались по тому или иному поводу. Хотя Леннард часто говорил о дисциплине, на самом деле его стиль работы часто находился в противоречии с этими высказываниями, вернее, он оставлял это на усмотрение подчиненных. В то же время он был способен позвонить кому-нибудь домой в три часа ночи, поговорить два часа и закончить разговор фразой «Будь любезен, позвони немедленно Геншеру и скажи ему, чтобы уже завтра он внес этот вопрос в правительство Союзной Республики». «Ведь министерство должно было работать 25 часов в сутки». У Леннарта была привычка часто опаздывать, и это приводило в ярость его сотрудников. Задним числом даже трудно определить, происходило это от рассеянности или это было оружием, при помощи которого он заявлял о себе. В ситуации, когда ни в коем случае нельзя было опаздывать, он не опаздывал никогда». Но если была хоть малейшая возможность заставить себя ждать и поставить людей перед фактом, что без Леннарта нельзя обойтись, он опаздывал до бесконечности. Его ждали самолеты и корабли, дипломаты иностранных государств и политики, а больше всего, конечно, его сотрудники. Примечательно было то, что чем больше Леннарта торопили, тем медлительнее он становился. Таким образом, он быстро дал понять своим приближенным, что совершенно бессмысленно его подгонять. На самом деле, он знал всегда и очень хорошо, когда и где нужно быть. Понятно, что Министерство иностранных дел не соответствовало постсоветской правительственной системе ни в малейшей степени. Работники министерства были приверженцами совсем других ценностей, нежели большинство стоящих у власти, и очень скоро они вошли в противоречие с главой правительства и государственной канцелярией. Иногда казалось, что у министерства иностранных дел и правительства разные задачи, и они живут в разных государствах. Министерство иностранных дел четко руководствовалось принципом преемственности, и все внешние сношения были основаны на этом принципе. И при каждом удобном случае оно подчеркивало, что на повестке дня не отделение от Советского Союза, а восстановление независимости путем прекращения оккупации и аннексии. Поэтому ни в коем случае нельзя рассматривать стремление Эстонии к независимости как попытку разрушения целостности Советского Союза и противостояние Горбачевской перестройке, ибо это внутреннее дело другого государства. А также нельзя относиться к Эстонии на тех же основаниях, что и к другим советским республикам, понятно что это не касалось латвии и литвы ибо по отношению к ним восстановление независимости путем реституции не актуально и невозможно правительство же продолжало оставаться в тактической оппозиции к центральной власти как всякое союзное правительство на словах отстаивало восстановление независимости а на деле словно навеки собиралась оставаться в Советском Союзе. Были нередки случаи, когда из Министерства иностранных дел и из других ведомств выходили послания с диаметрально противоположными содержаниями. Такое своеволие не раз было бельмом на глазу, как для главы правительства Мехкельмуть красочно описывает один из таких эпизодов, в главе, где ПАКС приходит инспектировать канцелярию, так и для иностранной комиссии Верховного Совета. В нормальном государстве такая самодеятельность Министерства иностранных дел была бы немыслима, как это немыслимо в современной Эстонии. Однако, кто знает, если бы этого своеволия в тот момент не было, может, мы жили бы сейчас в совсем другой Эстонии, в совсем другом мире. Кстати, понимание того, что мы живем в независимом государстве, с трудом доходило до большинства представителей чиновничьей бюрократии даже после 20 августа 1991 года когда были восстановлены дипломатические отношения с зарубежными странами, и Эстония вновь оказалась в круговороте международных отношений. Они все еще жили под влиянием исходящих из Москвы распоряжений, которые даже по мнению самой Москвы в Эстонии уже не действовали и старались примазаться к заграничным курсам, предназначенным для чиновников Советского Союза, на равных заключали договоры с российскими областями и, посещая Советский Союз, вытаскивали из карманов советские паспорта, чтобы не платить цену, которую запрашивали в музеях и гостиницах у иностранцев. СССР, продолжал жить в душах многих чиновников и жил еще довольно долго. Теперь, когда Леннард Мэри ушел из жизни, все чаще появляются попытки его мифологизировать. Должно быть, каждый народ нуждается в мифах. Но мне кажется, что знавшим Леннарда понравилось бы больше, если бы Леннард оставался тем, кем он был человеком из плоти и крови вместе со всеми его достоинствами и недостатками. чтобы помнить человека совсем не обязательно обрежать его в мифы и легенды, создавать культ и поклоняться Ленар достаточно сделал для того, чтобы его помнили. Международный человек одна из тех книг что увековечивает Леннарта в народной памяти. Хотя его имя ни разу не упоминается в тексте, как и не существует там и Министерство иностранных дел, эта книга в будущем будет давать глубокое представление о прошлом, о необычном министре и странном министерстве, сыгравшими существенную, а может быть, даже решающую роль в восстановлении независимости Эстонии в качестве демократического парламентского государства, которое неразрывно связано с Западом. «Международный человек» – пожалуй, первая книга, которая описывает жизнь в постсоветской Эстонии – Напоминает о пустых прилавках и брежневских продовольственных пакетах, талонах и покупательских карточках. Напоминает о том, что во имя свободы мы были готовы есть картофельные очистки. Однако через пару лет эта готовность сменилась требованием шведского уровня жизни и жалобами. Дескать, такой ли мы представляли себе Эстонию? Люди не могут всю жизнь проводить на баррикадах, они нуждаются в благосостоянии. Но не будем забывать, что без свободы благосостояние навсегда останется недостижимым. Март-нуть.